Глава 37. Чем ближе был назначенный час таинственной ночной прогулки с Фредом, тем яснее Джейн видела, что это затея безумие. Сидя у окна в гостиной, она закусила губу. София, добившаяся некоего успеха в своих изысканиях, посулила ей скорое возвращение в 1803 год и, бодро помахав рукой, ушла. Джейн поблагодарила, терзаясь чувством вины. Тайком ускользнуть из дому тайне от своей единственной союзницы не только достойно порицания, но и весьма неуместно. Нарушив запрет, Джейн могла лишить себя последней возможности вернуться в свой век. И все же она не могла отказать Фреду. Надев лучшие мужские штаны и рубашку из тех, что дала ей София, она несколько раз тщательно расчесала волосы и столько же раз себя выбронила. А затем принялась нервно щелкать вещицей, включавшей и выключавшей волшебную свечу, и за этим занятием даже не заметила, как вошел Фред. Что вы делаете? Спросил он с выражением веселого удивления. На нем были черные брюки и зеленая рубашка с закатанными до локтей рукавами. В глазах волнующий мерцал изумрудный отцвет. Джейн перестала мучить выключатель и пожала плечами. Ничего. «Просто любуюсь настольным светильником». Она провела пальцем по ножке лампы, делая вид, будто внимательно ее изучает. Фред усмехнулся. «Вы западаете на электроприборы вообще, или ваше внимание привлёк именно этот?» «Я чрезвычайно западаю на все светящиеся приспособления», ответила Джейн, оторвав взгляд от светильника. Она не знала, сердится ли ей на Фреда за то, что он не перестает ее дразнить, или же страшиться трагических последствий ночной прогулки в её обществе. Оба чувства были слишком сильны. «Ну что, идем? Они зашагали по темным улицам к центру бата. «Куда мы все направляемся?» — спросила Джейн. Фред не ответил. Они пришли к чугунным воротам. Фред отпер тяжелый замок, открыл створку и протянул Джейн руку. Она подала ему свою. И он ввел ее в каменное здание. Первое время в темноте почти ничего нельзя было разглядеть, чувствовалось только теплое прикосновение Фреда. Джейн приказала себе не дышать слишком часто. Мысли путались ни на одной из них она не могла сосредоточиться дольше, чем на одно мгновение. Между тем Фред потянул ее карки, оказавшейся входом в сводчатый туннель, прорубленный в камне, и грубо вымощенный битым плитником. Джейн запнулась и упала бы, но Фред вовремя ее подхватил, и они продолжили путь. «Вы ведете меня к моей погибели?» «Скоро узнаете». Туннель закончился, по-прежнему ничего не видя, но почувствовав, что воздух сделался другим, Джейн предположила. «Мы снова на улице?» Фред выпустил ее руку и куда-то пошел. «Сэр, не оставляйте меня здесь одну!» «Я сейчас!» — весело ответил он. Джейн замерла, как вкопанная, надеясь, что на нее не нападет какое-нибудь привидение. Ничего не видят дальше, чем на фут от собственного носа, она различала только каменную кладку стены и нечто наподобие колонны. Лицо и плечи ощущали влажность теплого воздуха. — Если вы сейчас же не вернетесь, я закричу! — сказала она в темноту. — Потерпите секунд десять! — ответил Фред непонятно откуда. Джейн мысленно сосчитала до десяти. Но ничего не произошло. Она уже открыла рот, чтобы исполнить свою угрозу, но в этот момент над ней вспыхнул яркий желтый свет. Она подняла голову и воскликнула. «Боже, у меня пятна поплыли перед глазами!» «Зачем же вы смотрели на свет? Хотя, наверное, я должен был вас предупредить. Извините». Привыкнув к освещению, Джейн ахнула и попятилась. Перед ней был просторный двор, окруженный двойной галереей. Второй ярус опирался на греческие колонны из теплого золотистого камня. Сверху глядели горгульи. Середина двора была не засажена травой и не замощена, но заполнена пастельно зеленой водой. «Это купальня!» — удивилась Джейн. Фред рассмеялся. Не просто купальня, а та самая, главнейшая из всех купалин. Он повернул свой огромный фонарь, и мощный луч упал на воду, осветив пар, который клубясь поднимался с поверхности. «Мы в римской купальне насосной залы?» — догадалась Джейн. Фред кивнул. «В той самой бане, которая дала название городу». Примечание. Название города Бата, Бэф, означает Ванна, баня, купальня. Конец примечания. Джейн принялась благоговейно озираться. Это место было еще прекраснее, чем она себе представляла. Не могу не согласиться. Но как нас пустили сюда в такое время? А нас никто и не пускал, ответил Фред. «Ш-ш-ш! Никому не говорите. Джейн посмотрела на него, ожидая объяснений. Тогда он спросил. «Видите эти статуи?» Она еще раз обвела взглядом галерею и поняла, что ошиблась, приняв за горгульи скульптуры Нерона, Клавдия и Юлия Цезаря. Они стояли над водой и, казалось, наблюдали за всем происходящим в купальне. «Прекрасное извояние!» — восхитилась Джейн. «Их поливает кислотным дождем, сказал Фред. Она, не поняв его, поморщилась. «Реставраторам приходится часто их чистить». «Завтра я веду сюда школьников, чтобы они посмотрели, как это происходит. Один из сотрудников — мой друг. Он и дал мне ключи. Ну, вам тут нравится?» «Я и вообразить не могла, насколько здесь красиво», — ответила Джейн, с трудом веря, что находится в том священном месте, к которому раньше не смела приблизиться. Фред просиял. «Римляне знали толк в строительстве», — заметил он. «Однако крышу они соорудить не сумели», — «Из-за этого все тепло уходит». Джейн показала на пар, который растворялся в воздухе, поднимаясь над водой. «Крыша есть, просто отсюда ее не видно. Чтобы ее увидеть, нужно забраться прямо туда». Фред кивком указал на бассейн. Джейн фыркнула. «Это невозможно». Фред рассмеялся. «Обычным посетителям действительно запрещено здесь купаться. Но вам выпадает уникальный шанс». Джейн уже успела замерзнуть на свежем ночном воздухе. «Я же окоченею», — возразила она. «Не окоченеете, обещаю». «Это безопасно?» «Абсолютно. Реставраторы только вчера почистили дно». «Вода такая зеленая, Не пейте, если цвет не нравится», — ответил Фред со смехом. «Или вы просто боитесь?» «Ничуть». Джейн принялась искать предлог для отказа. «У меня нет купального костюма». «Я это предвидел. Вот, держите». Фред протянул ей какую-то скомканную тряпицу. Она её развернула. «Что это такое?» «Купальник». Джейн ахнула и выпучила глаза. Такой крошечный кусочек ткани едва ли годился для ношения под одеждой, а не то, чтобы вместо неё. «Вы предлагаете мне это надеть? Это же непристойно». «Да». Огорченно произнес Фред. «Ну, извините. Продавщица сказала мне, что у ее бабушки такой же. Вот, глядите, старушке нравится». К купальнику была прикреплена картинка, изображавшая седовласую женщину в точно таком костюме и с огромным оранжевым мечом в руках. «По-моему, она пьяна», — возразила Джейн, не находя иного объяснения столь легкомысленному поведению старой дамы. «Вы меня не обманываете?» «Женщины в самом деле такое носят? На людях?» фредер смеялся. «Я вас не обманываю!» С тех пор, как Джейн перенеслась в 21 век, она повидала столько голых женских лодыжек и глубоких декольте, что уже не слишком удивлялась подобным вещам. Но чтобы она сама показалась перед кем-то, едва прикрытая крошечной тряпицей, это противоречило всем правилам, которые были внушены ей с детства». «Простите, не могу». «Я обещаю не смотреть», — сказал Фред. «Если мое присутствие вас смущает». «Меня смущает другое», — солгала Джейн и поглядела на матово-блестящую воду. Брат Фрэнк однажды писал ей о том, как купался вместе с командой своего корабля в Португалии, в прая да луж Плавать в теплом золотистом море было блаженством, и он даже уверял, будто видел русалку, хотя вообще-то не отличался поэтическим воображением. Все Остины любили воду. Она манила их своей таинственностью. Джейн не была исключением, однако до сих пор ограничивалась лишь самым поверхностным знакомством с водной стихией. «Ну давайте же, воспользуйтесь возможностью», — снова предложил Фред. Джейн поморщилась, еще раз взглянув на «купальник». В ее время со всех церковных кафедр говорилось одно и то же. Выставляя на показ свою плоть, девушка рискует себя погубить. Единственным потребителем женского тела должен стать законный супруг. Если же хоть один мужчина увидел обнаженную девицу до заключения брака, то она погибла и для всех остальных. Сознавая устарелость собственных взглядов, не соответствующих нравам нового времени, Джейн, однако, ощущала, что и Фред, человек 21 века, несколько смущен. Вероятно, он повидал множество почти неодетых женщин, но, судя по тому, как он сейчас дышал, ногота Джейн взволновала бы его сильнее, чем чья бы то ни было. Она нервно переступила с ноги на ногу. Тогда Фред тихо сказал: Я затеял это не для того, чтобы вас помучить, а для того, чтобы доставить вам радость. «Вы, конечно же, не должны делать ничего, что вам неприятно. Если хотите, давайте уйдем. Джейн всю жизнь мечтала о подобном купании. «Нельзя сказать, что мне неприятно». Она подумала, как правдив тот ее портрет, который Фред набросал накануне, ей действительно хотелось все посмотреть и попробовать. А вода, кстати, была непрозрачной, а значит, скрывала то, что находилось под поверхностью. Вы согласны? Не смотреть на меня, пока я туда не зайду. Фред кивнул. Согласен. Я спрячусь за колонну. Джейн вздохнула и удалилась в пещеру за галереей, чтобы переодеться.